Глава 23. «Как же так, Олег Иванович? Вы уезжаете, а мне что делать? Столько ведь всего начато. Бросать теперь, что ли? Да вот и насчет пошива формы этой вашей старинной уже договорились». Яша был не на шутку расстроен. «Еще бы, в тот самый момент, когда в его расследовании появились новые неожиданные ниточки, объекты берут и уезжают». Да не на дачу, за город на недельку, нет, прочь из России в далекую Сирию, где ему уж точно за ними не уследить. Да и не только в расследовании было дело. Надо признать, Яша с каждым днем все больше нравилось работать на Олега Ивановича. Американец доверял своему помощнику, причем настолько, что Яша порой становилась стыдно за свою слежку. Олег Иванович без колебаний доверял Якову крупные суммы, общался с ним подчеркнуто уважительно и явно ценил оборотистость и таланты юного помощника. Несколько раз Яша даже подумывал о том, чтобы либо открыться перед своим нанимателем, либо попросту взять и прекратить расследование. Но неуемное любопытство заставляло каждый раз откладывать это решение. И вот дождался. Олег Иванович с Ваней уезжают в Сирию, причем надолго, А что прикажете делать Яши? Впрочем, как выяснилось, у Олега Ивановича были на его счет свои планы. Ты Яш, не волнуйся, все остается в силе. Ружья и амуницию ты, как и договорились, закупай, с формой тоже проследи, чтобы все было готово. Вот, держи. И Олег Иванович протянул молодому человеку ключ. Это от нашей мастерской в цоколе. Фомич дворник местный, в курсе, домовладельца я предупрежу, все, что будет готово, сноси туда. «Как приду, разберемся. Денег-то хватит?» «Да хватит», — уныло кивнул Яков. «Денег Семенов и правда не пожалел. На расходы и закупку Яши было оставлено 500 рублей, плюс еще 100 на текущие траты и в качестве жалования за два месяца вперед. А вот скажите, если что, я могу как-то связаться с вами?» «Ну, это, брат, вряд ли. Мы ведь сами не знаем, где и когда будем. Вот, впрочем...» И он черкнул что-то на листке блокнота. Держи, пиши до востребования в Стамбул. Рано или поздно мы там точно окажемся. Ну а если уж совсем срочно, вот почта пассажирского агента Черноморского морского проходства. На его имя можно послать письмо или телеграмму. Нас разыщут. И вот что еще. У меня есть для тебя особое поручение с нашими прежними делами никак не связанное. Надо видишь ли навести справки об одном господине. Малый ты, шустрый, башковитый, думаю, справишься. Через час Яша бодро шагал по Гороховской. Дурное настроение как рукой сняло. Впереди было новое интересное дело и новый шаг в его расследовании. Олег Иванович поручил юному сыщику разыскать любые сведения о господине, который когда-то снимал квартиру в доме Овчинниковых причем ту самую, где сейчас и жили владельцы дома. Известно о нем было немного, разве что те отрывочные сведения, что Николке удалось получить когда-то от дворника. Кстати, гимназист оставался пока в Москве, и Яша собирался подключить к поискам исчезнувшего профессора и его тоже. Олег Иванович особо просил при случае приглядывать за Николкой и, если понадобится, помогать ему чем только можно. Что ж, дело казалось достаточно простым, расспросить еще раз Фомича, разыскать бывших жильцов дома на Гороховской, поднять связи в полицейском участке, а там ниточка и потянется. Уж что-что, а разыскать в Москве пожилого ученого, который к тому же официально по всем правилам снимал квартиру, я же случалось выполнять поручение и посложнее. А уж в том, что эта задачка приблизит его к успеху в расследовании загадок, связанных с американскими гостями, Яша не сомневался ни на минуту, а там и об учебе можно подумать. Под конец беседы с Олегом Ивановичем Яков упомянул, что собирается поступать на юридический в Московский императорский университет и неожиданно встретил самое горячее сочувствие. Американец обещал даже помочь поначалу с оплатой учебы, чем окончательно расположил к себе Яшу. Молодой человек чуть было не поддался порыву. Так хотелось откровенно спросить, «Олег Иванович, а все же кто вы на самом деле такой?» Но в последний момент удержался. Вот выполнит это безусловно важное поручение, вот вернутся они из Сирии. А пока пора было браться за работу. Яша нисколько не сомневался, что его ждет блестящая карьера. И только что он сделал первые шаги по пути к славе лучшего московского сыщика.